Приложение. О половой жизни Саламандр. Одно из излюбленных занятий человеческого духа представлять себе, как когда-нибудь в далеком будущем будет выглядеть мир и человечество. Какие чудеса техники воплотятся в жизнь. Какие социальные проблемы будут решены. Как далеко шагнут наука, организация общества и так далее. Однако большинство из этих утопий не упускают случая весьма живо интересоваться вопросом о том, как в этом лучшем, более прогрессивном или, по крайней мере, технически более совершенном мире будет обстоять дело со столь древним, хотя и по-прежнему популярным институтом, как половая жизнь, размножение, любовь, брак, семья, женский вопрос и тому подобное. Сошлемся на соответствующих литераторов, таких как Поль Адам, Герберт Джордж Уэллс, Олдос Хаксли и многие другие. Ссылаясь на эти примеры, автор считает своей обязанностью, раз уж он решил заглянуть в будущее земного шара, рассмотреть и вопрос о том, как в этом будущем мире Саламандр будет складываться сексуальный порядок. Он делает это уже здесь, чтобы не возвращаться к этой теме позднее. Половая жизнь Андриаса Шейхцери в основных чертах, естественно, соответствует принципу размножения прочих хвостатых земноводных. Это не в полном смысле слова совокупление. Самка откладывает яйца в несколько приемов. Оплодотворенные зародыши развиваются в воде, становясь головастиками и так далее. Об этом можно прочитать в любом учебнике естествознания. Упомянем лишь о некоторых особенностях, подмеченных в этой области у Андреаса Шейхцери. В начале апреля, как пишет Чарльз Больте, самцы избирают себе самок. В каждом сексуальном периоде самец, как правило, держится одной той же самки, не отступая от нее ни на шаг в течение нескольких дней. В эту пору Он почти совсем не принимает пищи, в то время как самка проявляет значительную прожорливость. Самец гоняется за ней под водой, стараясь плотно прижаться головой к ее голове. Когда это ему удается, он прикладывает свою пасть к ее носу, быть может, для того, чтобы не дать ей убежать от себя, и застывает в оцепенении. Так, соприкасаясь только головами, тогда как тела их составляют угол почти в 30 градусов, оба животных как бы парят в воде без малейшего движения. Временами самец начинает так сильно извиваться, что боками своими сталкивается с боками самки. Затем он снова цепенеет с широко расставленными ногами, не отрывая пасти от головы своей подруги, которая между тем равнодушно пожирает все, что ей попадается на пути. Этот, если можно так выразиться, поцелуй продолжается несколько дней. Иной раз самка отделяется от самца в погоне за пищей, и он преследует ее в явном волнении и даже в ярости. Наконец самка отказывается от дальнейшего сопротивления, уже не стремится убежать. И обе саламандры висят в воде, неподвижно похожие на два черных связанных поляна. Тогда по телу самца пробегают волны судороги, и он выпускает в воду обильную, несколько липкую молоку. Тотчас после этого он покидает самку и прячется под камнями в крайнем изнеможении. В это время ему можно отрезать ногу или хвост, он даже не попытается защищаться. Самка же остается после этого в течение некоторого времени в состоянии неподвижного оцепенения. Затем она резко прогибается и начинает извергать из клоаки, соединенные цепочкой яйца, окутанные слизью. При этом она нередко помогает себе задними ногами, как это делают жабы. Количество яиц колеблется от 40 до 50, и они комком висят на теле самки. Самка отплывает в защищенное место и прикрепляет яйца к водорослям или даже просто к камням. Через 10 дней она откладывает вторую серию яиц в количестве от 20 до 30. Совсем не встречаясь с самцом между первой и второй кладкой. Эти яйца, видимо, оплодотворяются прямо у нее в клоаке. Как правило, еще через 7-8 дней происходят третья и четвертая очередь откладывания яиц, также уже оплодотворенных. На этом третьем этапе количество яиц колеблется от 15 до 20. Через промежуток времени от 1 до 3 недель из яиц вылупливаются подвижные маленькие головастики с ветвиобразными жабрами. Уже через год эти головастики становятся взрослыми саламандрами, способными к размножению. Рассмотрим теперь наблюдение мисс Бланш Кистемекерс над двумя самками и одним самцом Андреаса Шейхцари, содержащимися в неволе. В период спаривания самец выбрал себе лишь одну из двух самок и преследовал ее достаточно жестоким образом. Когда она от него уплывала, он бил ее сильными ударами хвоста. Ему не нравилось, что она принимала пищу, и он стремился оттеснить ее от корма. Он явно желал полностью завладеть ее вниманием и прямо терроризировал ее. Выпустив молоко, он набросился на вторую самку с намерением сожрать ее. Пришлось удалить его из резервуара и поместить отдельно. Несмотря на это, вторая самка тоже отложила в общем счете 63 оплодотворенных яйца. Мисс. Кистемекерс отметил, однако, что в течение всего периода у всех троих животных края Клоак значительно опухали. Итак, можно прийти к выводу, пишет мисс Кистемекерс, что оплодотворение у Андриаса происходит не путем совокупления и даже не путем излияния молок на яйца, а посредством того, что можно назвать половой средой. Как видно, не требуется даже временного сближения животных, чтобы оплодотворить яйца. Это привело молодую исследовательницу к целому ряду интересных опытов. Она поместила самца из самок отдельно. Когда наступила пора спаривания, она выдавила молоки из самца и бросила их в воду самкам. После этого самки начали класть оплодотворенные яйца. В ходе дальнейших экспериментов Мисс Кистамекерс профильтровала молоки, а фильтрат, из которого были удалены сперматозоиды, получилась прозрачная, со слабой кислотностью жидкость, вылила в резервуар, где жили самки. И в этом случае самки отложили яйца. Каждая примерно по 50 штук, причем большинство из них оказались оплодотворенными и развились в нормальных головастиков. Именно это привело мисс Кистемекерс к важному открытию половой среды, представляющей собой самостоятельное звено между партеногенезом и размножением путем половых сношений. Оплодотворение яиц происходит попросту вследствие химического изменения среды, определенного рода окисления, причем нужную кислоту до сих пор не удалось получить искусственным путем. Это изменение каким-то образом связано с половой функцией самца, но в самой этой функции, собственно говоря, нет никакой надобности. Тот факт, что самец соединяется с самкой, представляет собой, видимо, пережиток более древнего этапа развития, когда оплодотворение у Андриаса происходило так же, как и у других земноводных. Это соединение, как правильно подчеркивает мисс Кистемекерс, лишь своего рода унаследованная иллюзия отцовства. В действительности же самец не является отцом головастиков, а всего-навсего совершенно безразличным химическим фактором, создающим половую среду, которая есть единственная оплодотворяющая сила. Если поместить в один резервуар 100 пар Саламандр Андриас Шейхцери, мы могли бы вообразить, что тут, имеет место 100 индивидуальных половых актов. В действительности же это единый акт, а именно коллективная сексуализация данной среды, или, если выразиться точнее, определенное окисление воды, на которое созревшие яйца Андриаса реагируют развитием в головастиков. Составьте искусственным путем этот неизвестный нам кислотный агент, И самцы будут мне нужны. Итак, половая жизнь удивительного Андриаса является нам как великая иллюзия, его эротическая страстность, его брачные устремления и половая тирания, его временная верность, его неуклюжие и медлительное наслаждение все это, строго говоря, лишние изжившие себя почти символические действия сопровождающие или так сказать украшающие на самом деле безличный акт оплодотворения каковым является создание оплодотворяющей половой среды странное безразличие с которым самки принимают это бесцельное френетическое индивидуальное ухаживание самцов явно свидетельствует о том что самки инстинктивно чувствуют в этих брачных церемониях всего лишь формальный обряд или вступление к подлинному брачному акту, в ходе которого они, то есть самки, взаимодействуют в половом сношении с оплодотворяющей средой. Мы бы сказали, что самка Андреаса яснее понимает это обстоятельство и относится к нему более трезво, без эротических иллюзий. Эксперименты мисс Кистемекерс, дополнил своими интересными опытами ученый Аббат Бонтемпелли. Он высушил и размолол молоко Андриаса и пустил ее в воду, где содержались самки. И в этом случае самки начали откладывать оплодотворенные яйца. Тот же результат получился, когда он высушил и размолол половые органы Андриаса-самца и тогда когда он выдержал их в спирте и когда выварил их а экстракт влил в воду к самкам тем же самым увенчался и его опыт когда он ввел в резервуар к самкам вытяжку гипофиза самца и даже выделение подкожных желез самца взятых в период течки во всех этих случаях самки сначала никак не реагировали на примеси но постепенно они прекращали поиски пищи и застывали без движения, буквально оцепенев. А через несколько часов начинали извергать из себя студенистые яйца величиной примерно с фасоль. В этой связи следует упомянуть и о странном обряде, так называемой пляске-саламандр. Имеется в виду не саламандр-дэнс, вошедший в последнее время в моду, особенно в высшем обществе, и названный епископом Хиромом, С самым непристойным танцем, о котором ему когда-либо приходилось слышать. Сущность пляски Саламандр заключается в следующем: вечерами в полнолуние, за исключением периода спаривания, на берег выходят андриасы, причем только самцы усаживаются в круг и начинают извиваться в верхней половиной туловища, извиваться особым волнообразным движением. Это движение вообще характерно для крупных саламандр. Во время названной пляски они отдаются ему со страстью, исступленно, до полного изнеможения, подобно пляшущим дервишам. Некоторые ученые считали это бешеное окружение и топтание неким культом Луны и, следовательно, принимали его за религиозный обряд. Другие, противоположность первым, усматривали в нем танец в сущности своей эротический и объясняли его примерно той организацией половой жизни, о которой мы уже говорили. Мы сказали, что у Андриаса Шейхцери оплодотворяющей силой является так называемая половая среда, представляющая собой массового и безличного посредника между самцами и самками. Мы сказали также, что самки – Воспринимают эти безличные половые отношения куда более реалистичны и просто, чем самцы, которые, по-видимому, из свойственного им инстинктивного тщеславия и воинственности, хотят, по крайней мере, сохранить видимость полового триумфа. И потому разыгрывают роли влюбленных и супругов-собственников. Это одна из величайших эротических иллюзий, любопытным образом опровергаемое именно этими плясками, этими большими праздниками самцов, которые есть не что иное, как инстинктивное стремление осознать себя коллективом самцов. Существует мнение, что с помощью этого массового танца саламандры подавляют атовистическую и бессмысленную иллюзию полового индивидуализма самок. Извивающаяся, опьяненная, френетическая толпа не более не менее как массовый самец, коллективный жених и великий оплодотворитель, который вершит свой торжественный брачный танец и предается великому свадебному обряду при странном исключении самок, которые тем временем равнодушно чавкают, пожирая разных рыб и кракатец. Известный ученый Чарльз Джордж Пауэлл назвавший эти саламандровые торжества пляской мужского принципа, пишет разве не видим мы в этих всеобщих обрядах самцов самый корень и источник странного коллективизма саламандр? Ведь если подумать, то подлинную общность в животном мире мы найдем только там, где жизнь и развитие вида опираются не на принцип брачной пары, у пчел, у муравьев и термитов. Общность пчел можно выразить словами «я – материнский улей». Общность же «саламандр» выражается совсем иначе. «Мы – мужской принцип». Только все самцы сообща, которые в данный момент чуть ли не своими порами выделяют плодоносную половую среду, и являются великим самцом, проникающим в лоно самок и щедро воспроизводящим жизнь. Их отцовство – коллективное. Поэтому и все естество их коллективное и проявляется в совместных действиях, в то время как самки, кончив класть яйца, до следующей весны ведут более или менее разобщенную и уединенную жизнь. Община состоит из одних самцов. Только самцы выполняют общие задачи. Нет другого вида животных, где бы самки играли столь второстепенную роль, как у Андриаса. Они исключены из жизни общины, да и не проявляют к ней ни малейшего интереса. Их время придет, когда мужской принцип насытит среду кислотой, едва ли поддающейся изучению химии, но настолько жизненосной, что она, растворенная в морской воде, воздействует на организм самок даже в бесконечно малых дозах. Кажется, сам океан становится самцом оплодотворяя на берегах миллионы зародышей. «Если не считать петушиной горделивости, продолжает Чарльз Джордж Пауэлл, природа у большинства животных видов наделила превосходством жизненных сил именно самок. Самцы существуют для собственного удовольствия и для того, чтобы убивать. Это надменные и хвастливые одиночки, тогда как самки – представляют сам род во всей его силе и со всеми свойственными ему добродетелями. У Андриаса и частично у человека соотношение в корне иное. Образование общности самцов и мужской солидарности сообщает самцу явное биологическое превосходство. И самцы определяют развитие этих видов в гораздо большей степени, чем самки. Быть может, именно благодаря такому исключительно мужскому направлению развития у Андриаса столь сильно проявляются технические, то есть типично мужские способности. Андриас – прирожденный техник со склонностью к массовому труду. Эти вторичные мужские половые признаки, то есть технический талант и склонность к организации, развиваются в нем на наших глазах так быстро и успешно, что можно было бы говорить о чудесах природы, если бы мы не знали, сколь могучим жизненным фактором являются именно половые детерминанты. Андреас Шайхцери – это «анимал фабер» – искусное существо, и, возможно, уже в ближайшее время он превзойдет в области техники самого человека, причем исключительно в силу того природного факта, что он – создал сообщество самцов в чистом виде.